«Если ты выполнишь его...» Райленд тяжело задышал. Тело его налилось свинцом, потому что субпоезд все дальше удалялся от расплавленного центра земли. Он хотел продолжить разговор, расспросить планирующего. Возможно, узнать секрет трех недостающих дней. Но тело его не желало напрягаться. Они мчались внутри туннеля из раскаленного до дыла камня, только силовые кольца не давали стенам сомкнуться. Он снова чувствовал себя как в лифте, только теперь лифт шел наверх. Вертикальная составляющая скорости вагона быстро поднималась до 150 миль в час. Даже голос планирующего, несмотря на противоперегрузочное кресло, стал хриплым и говорил им медленно. — Ты можешь теперь идти, Райленд, — продолжил он. — Но, наверное, ты хочешь узнать, в чем заключается твое задание. Райленд не ответил, но за него говорили его глаза. Планирующий медленно усмехнулся. «Да, конечно. Машина считает, что ты справишься с ним. Ты должен...» Впрочем, глубокомысленно заметил он у нас у каждого своя роль, и я не обязан понимать все, что приказывает мне машина. «Твоя задача — изобрести нереактивную тягу». Райлинд покачнулся и поспешно ухватился за край стола планирующего. «Не нереактивную тягу?» Планирующий, кажется, был доволен. «Понимаю», — сказал он. «Видимо, и ты не понимаешь требования машины. И тем не менее, это то, что она требует от тебя». «Вы имеете в виду...» — Райленд пытался отдышаться. «Вы имеете в виду безреактивную двигательную систему?» «Именно. Знаете ли вы, что ваши мастера путок...» Раз уж останавливающие терапевты 3 года пытались заставить меня разъяснить, что лежит в основе нереактивного двигателя, они были уверены, будто я знаю. Я знаю об этом. Меличаев человек за столом пожал плечами. Я знаю, что у них ничего не вышло. Машина получила информацию, что ты сконструировал такой двигатель. Эта информация очевидно была ошибочной. Но требуется такой двигатель. Он нужен для безопасности плана. Машине требуется нереактивная тяга. В записях о твоих достижениях и возможностях говорят, что ты пригоден для работы по созданию такого двигателя. Страшнее будет, если его изобретут и он попадёт в руки врагов. Если ты хочешь избавиться от врагника и остаться живым, ты создашь нереактивный двигатель. Теперь сказал он усталым голосом, ты должен словно сквозь туман видел Райланд, как планирующий шевельнул вздылатой рукой что-то на выходе. Ястреб взволновался и слегка придвинулся, рассекая воздух металлическими крыльями. Открылась дверь. Вошёл один из офицеров охраны, это был настоящий великан, но ну он шагал очень настороженно под прессом двойного тяготения. Райланд прошептал человеку в кресле за столом: Рядом теперь нлся пер шесть на офицеров в голубой форме. "Моя дочь", тихо сказал планирующий. Виск перешёл в рёв, почти заглушая его слова. "Удобное мягкое сердце, которое она унаследовала от матери, но моска она унаследовала от меня", не придавая особого значения тому, что она позволила тебе беседовать с ней в ванной. И глаза старого человека закрылись. Планирующий опустил голову на подголовник кресла. Оператор майор Чаттеради сказал мягко, «Вам у нас понравится, Райленд, у нас тут неплохая компания». «Да, сэр», — ответил Райленд, осматриваясь. Он находился в комнатке с остальными стенами, на стене висел знак безопасности. Он понятия не имел, где на земле или под землей он мог сейчас находиться. «Вольнуйтесь по пустякам», — предложил майор. «Главное — делать дело. Вот о чем мы здесь беспокоимся». Райленд кивнул. Маленький майор был по-юношески подвижен и лег в движениях, словно котенок. Антонный шлем он носил небрежно, будто это была часть маскарадного костюма. Он перехватил взгляд Райленда. «Да, это смущенно», — заметил он. «Чертовски неудобная штука, но все же вы ведь опасник и приказ машины. Я к этому привык». «Нет, вы здесь не единственный опасник», — поспешно добавил оператор майор Чатта Ради. «Бог мой, кое-кто из наших лучших работников тоже ходит с этим мошенниками вообще».